Он всегда был под рукой ICQ, чат, email Это ведь он открыл ей, что в интернете все на расстоянии вытянуты руки. Надо только знать, как вытянуть руку. Она уже знала и узнавала все больше и больше. На обложке толстого тома, который она читает уже неделю, значится «Анализ рынка». Но на самом деле обложка взята с другой книжки, чтобы обмануть любопытную секретаршу, а под ней находится потрясающее, захватывающее чтение — освобожденный интернет. И подумать только, что совсем недавно она, потому что ей лень было читать многостраничную инструкцию, не могла вставить кассету в видеомагнитофон. Это становилось опасным. Она угрожающе близко подбиралась к состоянию, когда мужчина опять заполняет весь ее мир. Ей не хотелось этого. Это должна быть дружба, отнюдь не любовь. Сейчас она впервые, думая о Якубе, использовала это слово. Она не хотела никакой любви. Любовь включает в себя страдания, и оно неизбежно, хотя бы при расставаниях. А они расстаются каждый день. Дружба нет. Любовь может быть неразделенной, дружба никогда любовь преисполнена гордыни эгоизма алчности неблагодарности она не признает заслуг и не раздает дипломов кроме того дружба исключительно редко бывает концом любви и это не должна быть любовь самое больше асимптотическая связь она должна непрестанно приближать их друг к другу но так и не наградить прикосновением да она и не любит его Это просто очарованность женщины, на которую не обращает внимания муж. К тому же он виртуальный, она не может с ним взять и согрешить. Хотя сегодня она чувствовала, что, несмотря на это, ей хочется сорваться с этой асимптоты и прикоснуться к нему. Неужто это было бы грехом? Она ждала его, однако он не возвращался с собрания. Надо было что-то делать, чтобы настроение улучшилось. Ей всегда помогала прихмахерская. Она позвонила пане Ивоне. Та могла принять ее. Правда, только после восьми вечера, но ей некуда было спешить. Мужа дома нет. Вчера он уехал куда-то по служебным делам. Она ответила, что с удовольствием придет даже попозже. Паня Ивона была хозяйкой одного из самых необычных парикмахерских салонов, который сама она предпочитала называть студией. Он находился в центре Варшавы, неподалеку от Политехнического института на втором этаже довоенного дома. На стенах современная графика, кожаные кресла, помощница, встречающая у входа, записи в компьютере о том, какие процедуры предпочитают клиентки, изысканная музыка в студии и даже в туалетах, где пахнет жасминовым дезодорантом. Островок роскоши на втором этаже серого дома. пани Ивона знала, что посещение парикмахерши переживания куда более интимное, чем даже визит к гинекологу. У нее не только укладывают волосы, у нее зачастую начинают строить планы на жизнь. Когда она вошла в жизнь, в студию все еще била ключом. Почти все кресла были заняты. его Ивона оторвалась от головы клиентки и подошла к ней. Они уже давно были на «ты». Она делала прическу только у Ивоны. «Подожди чуточку». «Я освобожусь, прежде чем ты допьешь кофе». Она села в свободное кресло около столика с газетами. В тот же миг практикантка подала ей на серебряном подносе чашку с кофе. Она почувствовала вкус своего любимого сорта виски, подняла голову и с благодарной улыбкой взглянула на Ивону. «Откуда ей известно?» — подумала она. «Ивона была, пожалуй, самая эффектной из всех знакомых ей женщин. Около тридцати лет, длинные белокурые волосы, неизменно безукоризненный, сдержанный макияж» облегающие брюки, мини-юбки,